Каучуковая трагедия. Когда Форд создал свой первый автомобиль, житель бразильских лесов Кабокло вел на берегах Амазонки самый неприхотливый образ жизни, питался нередко сырой рыбой и о большом мире знал немного. Когда Форд выпустил тысячный автомобиль, Кабокло, бронясь, на чём свет стоит и всяческие клинья новшества, в конце концов стал подражать своему соседу и тоже надрезать каучуковые деревья. Когда появился 50-тысячный автомобиль Форда, всей амазонкой владело безумие, а Кабокло, извините, Серенгейро — так теперь называли сборщиков каучука — подтягивал в манаусе, французское шампанское, лакомился привезенный из Европы икрой, а гаванские сигары закуривал кредиткой достоинством 100 миллирейсов. Впрочем, шампанское доставалось только тем ловкачам, которые сумели вырваться из лесных дебрей, добраться до города и стать там организаторами новой торговли. Как стая гиен, привлеченные запахом падали, сюда, на берега Амазонки, стали стекаться со всех концов мира проходимцы, зачастую с преступным прошлым. Их манили сказочные богатства. После золотой и бриллиантовой лихорадки человечество познало «каучуковую» лихорадку. На Амазонку хлынули отовсюду миллионы долларов, фунтов, франков, хлынули так стремительно, таким бурным потоком, что ошеломленный Серенгейро действительно не знал, что с ними делать. Баснословные прибыли от проданного каучука уходили на вино, устриц, на сооружение дворцовых памятников, на канализацию и школы, на роскошь, всяческие причуды и распутство. Одна За другой возникали фантастические затеи. Проложить лесу дороги, построить на Амазонке плотину. По берегам реки, как на дрожжах, росли новые города. Пара, Манаус и Китос. В конце XIX столетия цены на каучук неуклонно повышались. Огромная страна величиной в три четверти Европы быстро богатела. Но вдруг началось с того, что некий скромный английский ботаник коллекционировавший флору Юго-Восточной Азии, написал пространный доклад и отослал его английским властям. Как это обычно бывает с докладами скромных людей, власти, даже не дочитав, сунули его под сукно. Позднее труд ботаника случайно попал в руки прибывшего из Англии инспектора, который очень заинтересовался им, добился необходимых ассигнований и проделал первые опыты. Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что в Юго-Восточной Азии вполне возможно выращивать каучуковые деревья. Жизненные интересы Англии требовали, чтобы каучуковая монополия была вырвана у Бразилии. И вот на Малайском полуострове одна за другой стали возникать огромные плантации каучукового дерева. Разумеется, бразильский Серенгейро ничего не знал об этом что ему задело до стального мира. По-прежнему он продолжал надрезать деревья, по-прежнему товары вырывали у него из рук и платили огромные деньги». Грянула Первая мировая война. В Европе народы истекали кровью, а вся Америка, от Гудзонова залива до Патагонии, делала на этом великолепный бизнес. И только на Амазонке творилось что-то неладное. Цены на каучук, несмотря на войну, стали падать. Никто на Амазонке, ни купцы в городах, ни... Сиренгейр в лесах не могли ничего понять. Война закончилась, а цены все продолжали падать. Плантации в Азии буквально засыпали мировой рынок, каучука. Слабо разбираясь в мировой экономике, жители Амазонки поняли одно – нужно потуже затянуть пояс – распроститься с божественным шампанским, со сказочными мечтами и так полюбившейся вольготной жизнью. Города на Амазонке стали хереть, а Серенгейра и комиссионеры пришли к грустному выводу, что незачем возить каучук в городах, где его все равно никто не покупает. Многие из них вернулись в чаще и снова превратились в смиренных капогло. Но тех, кто прибыл в эти места издалека, обуял дикий страх. До сих пор все они, у кого только хватало сил и здоровья, занимались сбором каучука, ни о чем другом не помышляя. Мало кто обрабатывал землю. Люди предпочитали покупать готовые продукты, доставляемые пароходами хотя бы и втридорога. Теперь уже, когда не стало ни денег, ни продуктов, перед ними стал призрак голода, и они тучами потянулись из леса к Великой реке. Охотники за Каучуком буквально облепляли пароходы, идущие вниз по Амазонке. Они дрались за каждую пять на палубе, с револьвером в руках прокладывая себе дорогу. В глазах их светилось безумие и преступность. Эти люди, привыкшие издеваться над индейцами, сейчас позорно улепетывали, гонимые страхом, и напоминали жалкие остатки разгромленной армии. Леса обезлюдили. Лесные тропы заросли. Казалось, сама природа торопилась стереть ненавистные следы. Замолкли весла на воде, крупные звери, ранее спугнутые шумом и покинувшие насиженные места, возвратились в свои логово. В Амазонке по ночам снова стали купаться топиры, а с берегов ее все чаще доносилось рычание ягуаров. Путешествуя по Амазонке, я встретил несколько кабоклов, бывших Серенгейеру. Они приплелись на наше судно узнать новости. Жалкие, закиревшие фигуры, жизнь в лесу не сладкая. Они охотно вспоминают былые времена, которые им самим казались сейчас чудесной сказкой. Они рассказывают о прошлом с гордостью старых ветеранов, вспоминающих славные битвы где они отличались. Время многое стерло из их памяти. Они забыли о своих мучениях в лесу, об обидах, которые они терпели от хищных людей, которые, возможно, сами наносили другим более слабым. Во время этих красочных рассказов глаза бывших Серенгейро загорались от волнения лихорадочным блеском. Они потухли только тогда, когда наступила пора покинуть наше судно. Оборванцы уныло прощаются и на неустойчивых каноэ возвращаются к себе в убогие лесные шалаши на сваях. То, что другим народам и странам доводилось пережить на протяжении веков или, по крайней мере, десятилетий, здесь, на Амазонке, свершилось за какие-нибудь двадцать лет. Фантастический взлет и головокружительный спад, бурный расцвет и трагический финал. Трагедия страны величиной в три четверти Европы, когда вспыхнула Вторая мировая война, у нас это был трагический сентябрь. Сердца жителей Амазонки окрылились надеждой, ведь воюющей Европе понадобится много каучука, тем более что уже через год японцы отняли у англичан и прибрали к рукам каучуковые плантации на Малайских островах и в Голландской Индии, источник всех бед Кабокло. Хотя плантации были захвачены Японией, положение Кабокло нисколько не улучшилось. У них появился новый соперник, страшный и всемогущий, сразу убивший все надежды жителей Амазонки. Это был синтетический каучук.